Глава 37 седьмая. Кинзюцу дадзю цилии. Часть 1 Хм, какая чудесная погодка. Пикник на природе под таким ясным голубым небом. Милое дело. Сегодня мы с Тимом находимся на равнинах Беруге. До этого я в основном общалась только с теми, кого более-менее знаю. Вроде извращенцы или Белл. Но на сей раз собралось почти пять сотен членов претерианской гвардии Тиму. Удивительно. Это моя первая официальная встреча с родовой гвардией. Кого-то из присутствующих я уже видела. Кого-то нет. Возраст гвардейцев сильно разнится, где-то от 20 до 50 лет. Чего и стала ждать от Тиму, популярна среди людей всех возрастов. Мысленно восхищаясь своей младшей сестренкой, я услышала топот ног, несущихся ко мне людей. Хм? Снова? Телея-сама, я так рад с вами познакомиться. Телея-сама, во имя вас мы проявим всю нашу доблесть. Телея-сама, я последую за вами хоть на край света. Хм, я тоже буду радостно увидеться с вами, ребята. «Миледи, мы недостойны таких слов!» Подобный обмен фразами повторялся уже некоторое время. «Эти парни как-то чрезмерно взволнованы. Всякие разы, замечая меня, все они подбегать, чтоб пообщаться со мной. И абсолютно каждый из них разговаривать как чё ни бьё. Блин, в нашем возрасте неловкость бы испытывать, но нет. А я-то ошибочно считал, что извращенец — просто особый случай. Однако, думается мне, они все тут одного поля ягоды. Угу. Mm -hmm. Их боевой дух резко возрос, поскольку не смогли встретиться с вами, не сама Похоже на то. Кажется, они и правда заинтересованы моими техниками. Нисама, я тоже любую цены хочу увидеть, как вы разрубаете воздух на части. Я попытаюсь, однако. Я и вся Рудовая Гвардия с нетерпением ждем этого. Верно. Именно демонстрация моих техник злого бога и стала причиной собравших всех здесь, на равнинах Беруге. Членов Бритарианской гвардии, похоже, сильно интересовали мои техники. В особенности, моя смертоносная техника для Катаны Бибан Стрэш. Темные подробности моей прошлой жизни, о которых я рассказывала во время того, чьи эпития, были раскрыты усилиями Тиму. И вот во что все это вылилось. Просьба о демонстрации посыпались нескончаемым потопом. По-видимому, они действительно хотят разозреть мои техники. Я бы рада не раскрывать темные подробности своего прошлого посторонним людям. Однако меня бросила Тиму. Более того, она сама изъявила желание уйти демонстрацию любой ценой. Как я могла отказать? Ведь меня так тронул ее энтузиазм. Похоже, я и правда питаю особую слабость к Тиму. О, сама, как насчет этого места? Да, пожалуй, тут меня не увидят посторонние люди, верно? Я собираюсь показать смущающую часть своего прошлого, так что не хочу, чтобы меня увидел кто-либо, за исключением Ченебье. По этой самой причине, покинув город, я проделал весь этот путь к равнинам Беругия. «Миледи, разведка местности окончена. Утечек информации быть не должно. Можете использовать свою силу, как посчитаете нужным». Белл лично одобрил атомисты. «Действительно, окружающие деревья надежно нас укрывают, и рядом не души. Полагай, я могу не опасаться случайных свидетелей». «Хорошо, тогда на этом мы остановимся». Тиму и все остальные не сводили с меня сияющих глаз. «Они что, настолько сильно хотят увидеть мои чуни-техники?» «Вы, ребята, действительно тачитесь от этого». Я права? Прямо как детишки с нетерпением, ждущие шоу любимого героя на крыше торгового центра. Насколько я слышала, члены Притроянской гвардии даже сна лишались последние несколько дней. Так были взволнованы. мы ребятка, такие беззаботные В последнее время я столько страху натерпелась, что стало казаться бы, нахожусь одной ногой в могиле. Как ни как, ресторану грозила долговая яма. Если б мне помочь Ремилиса, нашей семье пришел бы конец». Примедила скверные обороты, мы с вполне могли оказаться в руках роботорговцев. «Ну да ладно, я ведь сказала им, что вопрос долгом разрешился, так что думаю, нет ничего необычного в том, что они не уделяют этому внимания. Правда, я умолчала о том, как конкретно мы разобрались с проблемой. Не могу же рассказать им, как мы ворвались в бандитское логово, избили всех до полусмерти, а потом разорвали договор. Не стоит и поднимать эту тему. В чем смысл лишний раз пугать их этими подробностями? Так что я, пожалуй, буду держать язык зубами». Пусть Тима и сказала в тот раз, что взорвёт всех бандитов вместе с рестораном, однако, держу пари, внутри она тряслась от страха. Благодаря Ремилии и Сан, негодяи оказались в руках стража, и в ближайшее время, вероятно, на свободу не выйдут. Так что её угрозы для ресторана больше не представляют. Ах, всё же лучше рассказать Тиму об этом. Что, если она на самом деле всё ещё боится их возвращения? Тиму, я забыла упомянуть. Те парни больше не вернутся в ресторан, так что можешь вдохнуть спокойно. не сама, а кого мы имеете в виду под теми парнями? Ну же, те ростовщики, что заявились к нам в ресторан на днях. Ах, если вы говорите о тех людишках, что посмели проявить грубость по отношению к вам, унисама, то они уже пошли на корм для горган. Никого не осталось. Понятно. Корм для горгана? Хм. Но если тебя это больше не волнует, то можно закрыть тему. Нет, есть кое-что, не дающее мне покоя. Так и знала. Тиму, всё в порядке, понимаешь? Даже если вы можете простить это, унисама, то я нет. Ведь в самом конце позволил их лидеру умереть легко смертью. О? Как всё было? Магическое заклинание Камилы Само не остыло от него и мокрого места. Извращенец присоединился к разговору, дабы подержать Чуни порыв Тиму. В каком-то смысле я уважаю его за способность. Вот так быстро развить Чуни фантазии. И мокрого места. Да, не сама Я намеревалась придумать для него наиболее жестокий способ казни. Но поскольку он проявил чрезвычайную трусость, я ненароком прикончила его. И правда, столь раздражающий, вплоть до своей смерти. О, даже его омершление не принесло мне удовольствия. Тима и извращенец принялись говорить наперебой. Ясно. Если она может говорить столь жестокой манере, то, полагая, недавние события прошли из нее без последствий. В общем, это больше не проблема, Тима. Слава богу. Все хорошо, что хорошо кончается. Так? Правда, я еще не бью, это уже другой вопрос. Ладно, тогда я, пожалуй, начну. Он не сама... Один из членов Родовой Гвардии любой ценой хотел бы скрестить с вами клинки. Вы не против? Хм. А, насчет этого они действительно упомянули, что при Трианской Гвардии есть талантливый мечник. А не при него? Если память мне не изменяет, извращенец говорил, что его зовут Мюхин, и что он воин чести. Мюхин, вам дано разрешение. Понял. Из ряда гвардейца вышел человек. Кажется, ему где-то за 60. Множество морщин испощряют его тело, создавая образ повидавшего многое человека. Он тоже не похож на ченебьё. сама для меня честь встретиться с вами. Моим имя Мюхен. Так значит, Мю, поверьте, Мума, ты лучший мечник родовой гвардии, как-то так? Нет, что вы, ничего столь особенного. О, скромный. До этого я думал что притроянская гвардия полнится только чуни-хвостунами, так что подобный неожиданный поворот порядком меня удивил. У меня сложилось, и о Мю хорошее впечатление. Ну что же, давай приступим к нашему небольшому спаррингу. Милетия. Позвольте показать вам все, на что я способен. Хм, он ведет себя, как належит взрослому разумному человеку. Может, он и ничего не бьет вовсе, я действительно опытный мечник? Нет, это невозможно. В конце концов, он остается приятелем-возвращенцем. Я проиграю, только если случится что-то невероятное. Будет лучше думать о нем, как о чинебье туже. Если он страдает от болезни то, несомненно, не настоящий мечник. А раз уж мы оба любители, то никаких проблем». С тем, чтобы немного побиться на каких-нибудь фитках, временами выкрикивай название техник для создания атмосферы. Хорошо. В таком случае, я сама. Прошу использовать это оружие. Прости. Извращенец передал мне великолепный, завораживающий своим видом клинок. Хм. Да его проще простого было бы изъять в соответствии с законом о холодном и огнестрельном оружии. Честно сказать, не думаю, что в этом мире существует Синае, однако... Не использовать же, черт возьми, настоящие мечи. «Не-не-не, я не могу. Точно не могу. Это ж не шутки, понимаете? Я помру. Серьезно». «Вот почему я терпеть не могу неконтролируемых чинебьё». «Эй, Нил, если мы воспользуемся подобным оружием, то кто-то и помереть может». «Мои глубочайшие извинения. Не подумал». Извращенец с сожалением на лице извинился. «Пускай он и чинебьё, но если будет столь несерьезным, это может вылиться в проблему». «К счастью, он вроде сразу все понял, а значит чуточку, но более зрелым». «Хорошо». «Тогда возьмите это!» «Прости?» Извращенец непринужденно передал мне деревянный меч. То, что он чертовски твердый, можно сказать, едва на него взглянув. «Он из дуба?» уверенным им с легкостью можно проломить голову!» «Ввиду моей оплошности с передачи боевого клинка, Селею саму чуть не убила драгоценного подчиненного!» «Серьезно? Ты по-прежнему продолжаешь шутить?» «Нет, ни в коем случае я!» «Нет, ты продолжаешь!» «Эй, чистым попаданием деревянным меча можно даже убить оппонента, знаешь ли!» Хотя постойте, разве мы по-прежнему не с боевым мечом в руках? Почему только майор уже стало хуже? Ты точно смеешься надо мной, Нил? Это месть за то, что я тебя частенько ругаю? Ммм, он не сам имеет в виду, что даже с деревянным мечом все кончатся смертью мюхина Понял тебя я сам, просто-напросто она слишком сильна. Стоп-стоп-стоп, что ты такое говоришь, Тиму? Ты хочешь смерти его ничьян? Умю в руках настоящий меч, понимаешь? Хм, полагаю, что-то подобного уровня будет приемлемым. Тима передала мне случайно подобранную ветку, которая выглядела так, будто готова моментально сломаться. «Хм, ты предлагаешь мне драться этим?» Я протестующе посмотрел на Тиму, но в ответ она вернула мне взгляд полный доверия, уважения и... ожидания. Тима смотрела на меня с надеждой. Уничан не может разочаровать свою младшую сестру. «Хм, даже с этим мне по-прежнему придется сдерживаться». «Какая это не Нисама!» Мюхин – величайший митник родовой гвардии. Мастерстве владения владении мечом он не уступит даже генерал-армии в занзе. Мое сердце трепещит от волнения. Ага, чего и следовало ожидать от селя Исама. Теперь, когда вы дали мне такую форум я несомненно хочу нанести удар. Ха, я совсем не повзрослела. И какого черта я творю? Поскольку я не могу разочаровать Симу, мне остается только надеяться на здравомыслие Мю. Пусть он еще не бью но ведь не станет же он наносить настоящий удар, когда его оппонент с веткой. Правда? Нет, серьезно. Моя жизнь зависит от этого, поэтому, пожалуйста, будьте со мной полегче.